Приняв величественный вид, он дает своему рассыльному потрясающий урок механики. Чтобы какая бы то ни была машина функционировала регулярно, нельзя допустить остановки даже самого маленького колесики. Это простое предупреждение Александр расценил как окончательное решение. Хорошенько все взвесил он счел, что сжег свои корабли, что теперь ни один нотариус в округе не примет его на службу. Ему остается только поискать счастье в Париж. На следующий день он возвращается в Велеркотре. Что ждет его? Может, Господь поможет ему? И Лафиту срочно понадобятся его услуги? А если нет, какой позор! Что? что подумает о нем мать. По мере приближения к табачной лавочке шаги его все замедляются. пирам же, напротив, со всех ног кидается в дом. Предупрежденная собакой Мари Луиза встречает его у порога. Счастливая, взволнованная. Александр не оставляет ей времени задать вопросы. Просто сейчас в конторе нет работы, и он взял отпуск на несколько дней. Мария Луиза воспринимает версию скептически. К счастью, Пирам производит отвлекающий маневр. По поводу перама надо сказать, что если Буду мастер по ловле птиц весьма напоминал о Гаргантюа, то Пирам был пантагрюэлем среди собак. Едва вернувшись в родной город, он тоже принялся бродить вокруг лавки с соседом мясника. Телячье легкое на крюке привлекло его внимание, и он подпрыгнул, чтобы его сорвать, но зацепился за тот же крюк и повис. Александр снял с крючка эту собаку-рыбу совершенно окровавленной мордой. Через какое-то время Александр вынужден во всем сознаться матери. Она ни словом его не упрекнула, но прекрасно отдавала себе отчет в том, что мнение о ее обожаемом сыне, какой о лентяе, снова подтвердилось. Он же по-прежнему подстерегает почтальона матушку Коломб, все такую же ужасную старушонку. Я получил письмо от Адольфа, все просьбы оказались напрасными, в конторах господина Лафита прошло сокращение служащих говорят, что необходимо было произвести там чистку. Александр решил сменить тактику жизни. В архиве своего отца он берет дюжину писем нескольких маршалов и числа живущих, Жорддаана, Виктора, Себастьяни, с которыми у генералов были достаточно устойчивые отношения. План у него простой – поехать в Париж, обойти прежних друзей отца с просьбой о нем похлопотать. Не может быть, чтобы четыре или пять маршалов, в числе которых военный министр, не сумели общими усилиями найти работу на 1200 франков сыну их старого товарища по оружию. Плохо то, что на первое время жизни в Париже нужны какие-то деньги – Мари Луиза их дать не может, она сама в отчаянном положении, и ее долг поставщику составляет 200 франков, а она сумела собрать только 150. Изголодавшийся перам вынужден побираться, и добивает Александра портной бамп, специально прибывший парижским дирижансам, поскольку Александр ничего ему не платил вот уже два месяца в самых изысканных выражениях вежливости на смеси Эльзасского с Идишем Бамб требует вернуть ему долг. Хотя Александр и принадлежал к донжуанской пароде, но Мольера не читал и потому не смог заставить Портнова сыграть роль господина Диманш. Оставалось положиться на чудо, и провидение принимает облик Перама с его доброй мордой, И благородным шрамом. Одному толстому и прожарлевому англичанину, остановившемуся в гостинице «Золотой шар», уж больно приглянулась собака, которая составляла ему компанию во время бесконечных его застолий. И он теперь любой ценой хотел иметь собаку.